Глава седьмая. Почему-то при упоминании Рауля на лице у этого человека мелькает гримаса отвращения. Впрочем, довольно быстро оно снова становится бесстрастным и сосредоточенным. «Позвольте для начала уточнить, кто вы такая, раз решили посетить мои владения в компании с гвардейцем Барегга. «Мои владения?» Может, я слишком ударилась головой при падении, но только сейчас до меня доходит, что человек, сидящий передо мной, никто иной, как Кристиан Артега. Удивительно. Я слышала про него столько всяких слухов, но никогда не задумывалась, как он выглядит. Теперь же Кристиан находится буквально в нескольких метрах от меня, человек с одной из самой зловещей репутации во всей Альмерии. И от осознания этого все мои мысли разбегаются в стороны. Даже если допустить, что слухи про него действительно не имеют ничего общего с реальностью, от Кристиана все равно исходит аура опасности. Он как дикий зверь, за которым можно наблюдать лишь издали. Потому что стоит тебе подойти к нему слишком близко, стоит только сделать одно неправильное движение, как этот зверь тут же уничтожит тебя. Неудивительно, что перед ним... Вся моя решительность моментально улетучивается. Мне стоит огромных усилий не отводить от него взгляда и отвечать уверенным голосом. До недавнего момента я была супругой Маркоса Борега. Но теперь, теперь я не имею к нему никакого отношения. А человек, про которого я спрашивала, мой бывший телохранитель. Он вызвался помочь мне уехать в безопасное место, но на нас напали. Его отравили и у нас не было другого выхода, кроме как поехать за помощью к вам. Умоляю, скажите, пожалуйста, что с ним случилось?» Кристиан молчит и рассматривает меня настолько пристально, что мне кажется, будто он сомневается в моих словах. «Если вы оба имеете отношение к роду Борегга, то должны знать о соглашении, которое действует между нами», наконец отвечает он При этом его глаза опасно сужаются. Я не имею никаких дел ни с выкормышами Мелхора, ни с выкормышами Маркоса. Но у нас был исключительный случай. В отчаянии отвечаю я. Что-то в последнее время происходит слишком много подобных исключительных случаев. Качает головой Кристиан. И все почему-то связаны с родом Борегга. Я уж не знаю, что там творится, но я еще раз повторяю, что не буду участвовать ни в каких авантюрах, которые касаются этого рода. Подумать только. И к нему меня хотел отправить Рауль. Ума не приложу, что там случилось между Кристианом и Мелхором, но он явно зациклен на всем, что связано с родом Барегга. В чем-то я Кристиана, конечно, понимаю. После унижений, которые мне пришлось пережить по вине Маркоса, Мне и самой неприятно даже произносить его имя. Но здесь кроется нечто посерьезней. Я не понимаю, о чем вы говорите. Но если вы нас в чем-то подозреваете, то, уверяю, изначально мы не собирались вас беспокоить. Если бы не отравленная стрела, которую получил мой телохранитель, нас бы здесь не было. Поверьте. Кристиан склоняет голову на бок. Если честно, верится с трудом особенно учитывая всех моих прошлых посетителей. Прошлых посетителей? Я растерянно переспрашиваю. У меня на секунду даже проскакивает мысль, что мы друг друга не понимаем, потому что говорим о совершенно разных вещах. Продолжая внимательно следить за мной, Кристиан отвечает. Вот уже примерно три месяца меня беспокоят странные гости, которые хотят заручиться моей поддержкой против рода барега От такой новости я неподвижно застываю. Что это значит? Кто-то планирует переворот? Не знаю и не хочу знать, резко отвечает Кристиан. Но, несмотря на мой постоянный ответ, ко мне продолжают приходить люди с таким предложением. И вот сегодня я нахожу на территории моих земель жену Маркоса и его гвардейца. И после этого вы просите меня поверить в то, что оказались у меня случайно? Я нервно сглатываю и ошарашенно смотрю на Кристиана. Подробности, которые он только что вывалил на меня, действительно позволяют усомниться в моих словах. Но правда в том, что это всего лишь совпадение. Вот только как ему это объяснить? Я чувствую, как вся моя решимость, которую я с таким трудом собирала для разговора с ним, лопается, как мыльный пузырь. Меня переполняет растерянность и нерешительность. «Но я говорю правду!» Мой голос дрожит, а очертания Кристиана размываются. «Мой муж нашел мне замену и выгнал меня из дома, потому что я не могла родить ему наследника. Я хотела просто уйти, но Рауль сказал, что мне грозит опасность. Мы должны были добраться до Виньеса, где его знакомый спрятал бы меня. Но по дороге на нас напали». В Рауле попали отравленной стрелой с каким-то редким ядом. И так получилось, что единственным, кто мог успеть ему помочь, были вы. А вы мне не только не верите, вы до сих пор не говорите, что случилось с Раулем. Я же так сильно за него переживаю. Я не могу себя сдерживать. При воспоминании о Рауле слезы ручьем льются по моим щекам. Кто-то из рода Барега переживает за кого-то, кроме себя, — снова ухмыляется Кристиан. «Разве такое бывает?» «Кажется, я уже сказала, что после того, как Маркос выкинул меня, я больше не имею никакого отношения к роду Барега, отвечаю я, вытирая слезы. «Более того, теперь я и сама не хочу иметь хоть что-то общее с этим гнусным изменником, не с его родом. Но Рауль — другое дело. Рауль — мой единственный друг, который остался верен мне и не предал, несмотря ни на что». На лице Кристи она застывает зловещая усмешка. Это определенно лучшее, что я слышал за последнее время. Он откидывается на стуле, заливается радостным смехом и хлопает в ладоши. Я уже почти готов поверить в то, что вы не имеете ничего общего с теми назойливыми гостями. А по поводу вашего телохранителя? Скажем так, у меня есть две новости. Хорошая и плохая. «С какой из них начать?» «С хорошей», не раздумывая, выбираю я. «Хорошая новость в том, что он жив». «Жив. Едва я слышу это слово, как внутри меня все снова переворачивается вверх дном. Но на этот раз от радости. Драконьи боги, спасибо вам. Словами не передать, как я счастлива, что с Раулем все хорошо. Это чудо. Это невероятное чудо, что мы все-таки успели». От нахлынувших эмоций у меня снова трясутся руки, на глаза наворачиваются слезы. но ну в глубине души я кричу от восторга. Правда, это чувство продолжается недолго. Ровно до того момента, как я вспоминаю, что есть еще одна новость. При одной только мысли о том, что моя радость могла быть слишком опрометчивой, моя спина покрывается ледяной испариной. Сердце испуганно замирает, и я упавшим голосом спрашиваю. «А...» «Плохая новость».